«Самозарождение мыслей». «Кто в себе не носит хаоса, тот никогда не породит звезды». Фридрих Ницше. Конечно, это контр интуитивно Но правда состоит в том, что наша с вами голова думает, так сказать, сама по себе. Впрочем, мы являемся этому живыми свидетелями. Вспомните, как мы описываем свой собственный мыслительный процесс. Зачастую мы говорим и проговариваемся, и тут мне в голову пришла мысль, радующая своей оригинальностью и новизной. А правильно я понимаю, что она где-то ходила, бродила вовне, по улицам, набережным, проспектам и переулкам, как-то большая крокодила Чуковского или старуха с клюкой Булгакова, а тут вдруг, нате вам, и заявилась. Когда же нам надо что-то объяснить другому человеку, мы частенько используем подобную формулу. В связи с этим мне на ум приходит такой пример. И ведь правда же, он именно приходит. Но откуда это интересно узнать? Опять-таки, существовал где-то этот пример в параллельной реальности, а тут вдруг решил прийти, перейти в нашу. Впрочем, и тот же пример, и сама мысль могут ведь и не приходить. Мне в голову ничего не идет. Ну, казалось бы... Придумай что-нибудь, раз такое дело. А оно не придумывается. И именно так не я не придумываю, а оно не придумывается. То есть должно вроде бы само собой придумываться. По щучьему веленью, по моему хотению, А нет, сижу, пыжусь-пыжусь, а никакого проку. Но вдруг раз, по прошествии 23 минут, это в среднем, если верить исследованиям Глории Марк, Пошла мысль. Ну, не безумие, на ваш взгляд? Или вот, испытывая выраженный стресс, допустим, из-за какого-то конфликта или тягостного переживания, мы, например, чистосердечно признаемся. Я не могу отогнать от себя эту мысль. Я просто не могу перестать об этом думать. Эти мысли сводят меня с ума. Но чьи это мысли, простите? И почему бы не думать о том, о чем и в самом деле хочешь думать? При условии, конечно, если ты сам управляешь этим процессом, тогда, по идее, проблем возникнуть не должно. Но они возникают, причем доводя людей до психиатрических клиник и суицидов. Так что трудно на самом деле не заметить, что мы не управляем своим мыслительным процессом, что он идет в нас независимо от нас, сам по себе. Но почему же мы отказываемся думать, что дело обстоит именно таким образом? то есть сами расписываемся в этом, а затем утверждаем обратное. Все дело в той самой контринтуитивности. Уж так мы устроены. Считаем, что у всякого события есть причина, а если это событие происходит в нас, то мы и есть причина этого события. Более того, если мы и впрямь начнем думать, что наши мысли нам не принадлежат, это будет свидетельствовать о тяжелом психическом расстройстве. То есть допускать эту ошибку приписывать себе, своей личности, а не своему мозгу, собственные мысли, это нормально, хотя и неправильно. Причина и следствие Тут мне на ум, вы удивитесь, приходит замечательный пример. Дело было в далеком 1827 году. Признанный ботаник, хранитель ботанического отделения Британского музея, почетный член Лондонского королевского общества – Получивший, кстати, только что и звание почетного члена Петербургской академии наук, Роберт Браун, точнее Браун, смотрел в окуляр микроскопа и недоумевал. Он в очередной раз собрал пыльцу со своих растений и, как в прежние разы, с чрезвычайной аккуратностью разместил ее в капельке жидкости на предметном стекле своего микроскопа. Все, что называется по инструкции. Но наваждение не улетучивалось. Вот уже битый час – В ярко освещенном поле прибора частицы пыльцы продолжали безудержно двигаться туда-сюда, одни быстрее, другие медленнее. А какие траектории? Одни частицы беспорядочно меняли направление, словно бы бросаясь из стороны в сторону, другие, степенные, размеренные, медленно дрейфовали в жидкости. Они что, живы? Именно такой была первая реакция Роберта Броуна на обнаруженный им эффект броуновского движения. Но только Броуна озарила эта счастливая мысль и подумалась о лаврах величайшего из первооткрывателей, как научная дисциплина и академическая выучка заставили его провести дополнительный следственный эксперимент. Очевидно, что глина — не живая материя, она мертва. Что если провернуть тот же трюк и посмотреть на поведение частиц глины под микроскопом? Если они не будут двигаться на предметном стекле, а как еще может быть, то никто не сможет усомниться в том, что Броун сделал выдающееся открытие. Но дальнейшую историю вы все, я полагаю, знаете. Частицы глины также бесновались в капле жидкости, как и частицы пыльцы. Броуновское тело двигалось не потому, что имело свою волю, и не потому, что оно было живо, а как раз наоборот – В чем действительная причина движения его тела, Броун так и не узнал, а само его открытие в скором времени практически забылось. Славу Роберту Броуну вернул Альберт Эйнштейн. Именно в его статье 1905 года была сформулирована молекулярно-кинетическая теория, позволяющая количественно описать феномен броуновского движения. Броуновское тело лишь кажется живым, потому что живым нам кажется все, что движется вопреки действию гравитации и прочих видимых нами сил. Однако мы же можем и не видеть действующие силы, как в случае с пыльцой Броуна. Беспорядочное движение микроскопических броуновских частиц обусловлено, как теперь всем хорошо известно, тепловым движением молекул жидкости или газа, в среде которых они находятся. Иллюстрирует это рисунок 6, который вы можете увидеть в приложении. Мы не видим эти молекулы, не видим эти атомы, мы видим лишь следствие их движения, которое механически передается броуновскому телу. И у нас возникает иллюзия, что тело Броуна движется само по себе. Ничего не напоминает эта аналогия? Да, очень даже. И в самом деле мы не видим тех сил, которые орудуют в нашем мозге. Мы видим лишь их следствие, движение собственной мысли. Возникает ли она спонтанно сама по себе, потому что мы взяли и создали, удумали ее? Нет, конечно. Контролируем ли мы этот процесс? Тут опять не будет однозначного ответа. Точнее, он есть, но его опять-таки сложно понять. Слишком специфичен этот контроль. Поэтому давайте я снова вернусь к той же метафоре. Сколь бы примитивным ни казался феномен броуновского движения, вроде бы в школе его изучают, и что еще о нем думать, в реальной жизни все куда сложнее. Броуновское движение частицы в вязкой среде относится к так называемым немарковским, то есть случайным процессам. Впрочем, особенность немарковских процессов, в отличие от марковских, в том, что они случайны, но лишь до определенного момента. По этой причине немарковский процесс еще называют случайным процессом с памятью, где под памятью понимается то состояние, которое система уже приобретала в своем прошлом. Проще говоря, сначала на какой-то объект и впрямь оказываются случайные воздействия, что и определяет его бытие, например, какую-то траекторию движения в жидкости или газе. Но постепенно эти случайные воздействия приводят к тому, что у объекта появляется как бы собственное движение, которое уже само по себе начинает влиять на внешние воздействующие на него факторы. В случае броуновского движения так все и происходит. Тело, двигаясь в вязкой среде, увлекает за собой частицы, находящиеся в окружающей его среде. А потому их влияние на броуновское тело меняется под воздействием самого этого тела. То есть характер движения среды, в которой находится броуновское тело, начинает зависеть от того, как до этого, в прошлом, двигалось броуновское тело под воздействием этой среды. Круг отношений как бы замыкается, превращаясь во взаимовлияние. Если представить себе чисто случайный процесс, Марковский, то он будет в определенном смысле линейным и отражающим состояние среды, в которой находится объект. Однако в случае не Марковского процесса возникают, так скажем, эксцессы. Они представлены на рисунке 7. Что ж, эта аналогия вполне подходит для того, чтобы описать самозарождение наших с вами мыслей, каждая из которых является таким своего рода эксцессом. Представим себе. Некий квант информации, находящийся в среде других квантов информации в нашем мозге, испытывает на себе их воздействие. Это воздействие, по сути, случайно. В какой среде он обнаружился, та среда на него и влияет. Однако под этим воздействием он приобретает некое направление движения. Объединяется с другими квантами информации, увеличивая таким образом свой объем и удельный, так скажем, вес возникает более объемная нейронная сеть. Утяжеляясь, ускоряясь, таким образом возникающая нейронная сеть начинает влиять на то, как ведут себя еще какие-то кванты информации в мозге другие нейронные сети. Расширяется, с другой стороны, и область, воздействующий на данную нейронную сеть среды. Да и она сама сильнее воздействует на среду, которая активнее реагирует, откликается на нейронную сеть, порожденную нашим изначальным квантом. И в какой-то момент нам в голову приходит мысль. Так что появление именно этой мысли вовсе не случайно. Однако же механизмы ее формирования были, технически говоря, случайными, но, с другой стороны, обусловленными предыдущей историей и данного интеллектуального процесса, и данного мозга. Да, в нашем мировосприятии есть ошибочное представление о том, что мы с вами – это наше сознание, а наш мозг – это просто какое-то желе, безмолвно почивающее в нашей черепной коробке. В действительности же все с точностью до да наоборот. Мы – это наш мозг, а наше сознание – лишь нечто, выхваченное слабым лучом нашего внимания в этом самом желе, то есть в нас подлинных, настоящих. Но и там, в этом нашем с вами мозге, мысли родятся не по волшебству, не сами по себе, не потому что он так подумал или мы так подумали. Нет, это в определенном смысле стохастический случайный и вероятностный процесс со множеством эксцессов в виде отдельных образов, чувств, представлений. Будучи осознанными нами, все эти эксцессы обретают больший вес и большее влияние в системе. Но само по себе это осознание, в свою очередь, Тот же самый процесс, что и появление вышеупомянутых эксцессов. Такими эксцессами при расчете данных, имеющихся в нашем мозге, мы и мыслим. Множество внешних воздействий, большое количество нейронных активностей, их конкуренция за доступ к сознанию, усиление отдельных эксцессов с помощью номинации, называния и последующего осознания, и вот уже машина нашего мышления вроде как движется сама по себе, производя мысли. Но неужели же машина такой сложности способна работать сама по себе? Красота осмысленной случайности. Не знаю, как вас, но меня всегда впечатляло изящество теории эволюции. Это и в самом деле удивительно. По сути, Чарльз Дарвин предлагает нам один единственный принцип. Принцип естественного отбора, который способен ответить буквально на любой вопрос эволюционного многообразия. Справедливости ради надо отметить, что теоретическое наследие Дарвина содержит и второй эволюционный принцип – полового отбора, но в данном случае можно считать его вариацией естественного отбора. Креационисты, считающие, что столь сложный и прекрасный мир, как наш, возможен лишь потому, что его создал кто-то бесконечно мудрый и всеведущий, приводят этот довод в качестве аргумента – мир прекрасен, поэтому его непременно должен был кто-то создать. Но ирония состоит в том, что чем более прекрасным и многогранным, сложным и разнообразным является мир, тем меньше шансов, что его создало какое-то существо. Чем сложнее и причудливее система, тем, естественно, меньше шансов у любого возможного демиурга. Вспомнил я об этом, поскольку, говоря о работе дефолт-системы мозга и о том, как она порождает идеи, нельзя не сказать об эволюционной эпистемологии и так называемой селекционистской теории человеческого творчества выдающегося американского психолога Дональда Кэмпбелла. В 1960 году он сформулировал принцип Blind Variation and Selective Retention, BVSR, или по-русски «слепая вариация» и «избирательное удержание», который описывает работу не только эволюции, но и любой кибернетической системы, включая культуру и, как выясняется, даже работу нашего мышления. Суть принципа проста. Чем больше в системе возникает вариаций, тем больше шансов, что какая-то из них окажется для нее удачной, а сама эта удача обусловит сохранение этой вариации в системе. Остальные же менее удачные вариации будут естественным образом элиминированы, выбракованы, удалены. Концепция творчества, основанная на слепой вариации и избирательном удержании, образована тремя составляющими. Принцип слепой вариации или изменения, который обосновывается хорошо известной бритвой Оккома. Случайные мутации, рекомбинации и истечения обстоятельств куда проще объясняют сложность системы, чем какой-то отдельный демиург. Принцип асимметричных переходов заключается в том, что любая система так или иначе стремится к равновесию, поэтому те изменения, которые к нему ведут, предпочтительнее тех, что ведут к обратному результату. Принцип удержания, по сути, говорит нам следующее. Если вы достигли равновесия, стабильности, вы в этой стабильности и будете пребывать. Этот принцип, конечно, несколько тавтологичен, но при этом логически не противоречив. Итак, представим себе теперь интеллектуальный или даже творческий процесс, протекающий в нашем мозге самостоятельно, без какого-то демиурга, думающего в нем от первого, так сказать, лица. Простая, случайная, по сути, комбинация элементов интеллектуальных объектов. Одни элементы связываются с другими по принципу ассоциации. Последние же представляют собой существующие нейронные связи. Какие-то сходные черты, выбранные случайно, позволяют мозгу соотнести одни интеллектуальные объекты с другими, потом с третьими и так далее, что приводит его к какому-то решению. Такой-то мысли. Но тут, понятное дело, возникает вопрос. А зачем, собственно, эти мысли думаются и связываются друг с другом? Ответ будет достаточно обескураживающим вопросом. А зачем эволюция создала человека? Или «Зачем броуновское тело движется на предметном стекле?» зачем? Просто есть некая энергия, которая стремится к более стабильному состоянию, создавая на пути своего рассеивания новые и новые сложности, эксцессы, которые, в свою очередь, приводят в движение следующие, вновь поступающие в систему потоки энергии. Причем с мозгом тут и вовсе не должно возникать вопросов. С одной стороны, он сам выполняет эволюционную функцию, то есть несет в себе соответствующие инстинкты потребности. С другой стороны, его деятельность, побужденная этими инстинктами и потребностями, определяется той самой немарковской динамикой. Возникают эксцессы, которые или решают поставленные потребностями задачи, или нет. Проще говоря, в нас возникают определенные потребности, которые необходимо удовлетворить. Для этого мы должны найти соответствующее решение, А чтобы его найти, мозг рекомбинирует имеющиеся у него знания, создавая таким образом новые, которые, если они приведут к удовлетворению соответствующей потребности, будут удержаны, сохраняться в памяти. А если они оказались неудачными и ничего не выгорело, канут в лету, то есть произойдет их селекция. Понимаю, что все это может выглядеть как абстрактная теория, впрочем, так и есть, но, о чудо, Эта абстрактная теория, судя по всему, вполне согласуется с принципами работы нашей нежно любимой дефолт-системы. Все это сначала было достаточно подробно описано в научных работах профессора Департамента психологии Калифорнийского университета в Дэвисе Дина Кита Саймонтона, а затем сопоставлено с исследованиями дефолт-системы научной группы Университета Нью-Мексико в Альбукерке под руководством профессора Рекса Юнга. Каков результат? Все принципы, Слепой вариацией, асимметричных переходов и удержания прекрасно работают на уровне ключевых центров дефолт-системы мозга. Мышление, равно как и творчество, предполагает создание чего-то нового и в каком-то смысле полезного, востребованного. И в этом принципе, как мы понимаем, вся суть эволюционного процесса. Так что нет ничего странного в том, что Дональд Кэмпбелл, формулируя принцип слепой вариации и выборочного удержания, считал его универсальным как для биологической эволюции, так и для творческой, продолжающей в каком-то смысле первую. И в том, и в другом случае, и в случае биологической эволюции, и в творческом процессе необходима дивергенция. Причем первую мы видим невооруженным взглядом, а вторая, как доказывают исследователи, реализуется в рамках любого мозгового штурма или вообще при решении любой творческой задачи. И да, это срабатывает. Сталкиваясь с новой задачей, мы должны придумать идеи, варианты ее решения, и чем нетривиальнее оказывается наш подход к проблеме, тем зачастую изящнее оказывается и итоговое решение. Впрочем, чьи-то мозги делают этот большой охват возможных вариаций, закидывают невод максимально широко, демонстрируя дивергентное мышление, а чьи-то, напротив, ходят по протоптанным дорожкам уже готовых автоматизмов. Признаюсь, я и сам, столкнувшись с настолько простым и незамысловатым объяснением творчества, да еще и без всеведущего творческого демиурга в душе гения, вероятно, ощутил бы некоторые сомнения. Но именно действительный гений – и не оставляет этому сомнению никаких шансов. Возвращаемся к математическому творчеству Анри Пуанкаре, где он уподобляет единичные интеллектуальные объекты отдельным атомам вещества, их взаимодействие рекомбинациям, а творчество – выбору, удержанию тех рекомбинаций, которые соответствуют рационально обоснованным требованиям. Несомненно, что комбинации, приходящие на ум в виде внезапного озарения после длительной бессознательной работы, обычно полезны и глубоки. Но наша воля выбрала их не случайным образом. Цель была определена. Выбранные атомы были не первые попавшиеся, а те, от которых разумно ожидать искомого решения. Атомы, приведенные в движение, начинают испытывать соударение и образовывать сочетания друг с другом или теми атомами, которые ранее были неподвижны и были задеты при их движении. Я еще раз прошу вас извинения за грубость сравнения, но я не знаю другого способа для того, чтобы объяснить свою мысль. Эту статью Анри бонкаре написал в 1908 году, за четыре года до своей смерти. И потребовалось еще полвека, чтобы Дональд Кэмпбелл формализовал уже представленные в ней принципы творческой мыслительной работы. И еще полвека, чтобы нейробиологическая команда Рекса-Юнга показала, как эти принципы вариации и удержания работают в нашей с вами дефолт-системе мозга, без всякого специального мыслящего демиурга.